Глава 4. Москва встретила группу Пашина прохладной погодой и затяжным по осеннему мелким дождем. В 9:30 служебная Волга управления З доставил офицеров спецназа в центральный офис службы. А в 9:40 Григория принял генерал Луганский. Проходи, Гриша, присаживайся. Как там погода в Туре? Нормально. Прохладнее, чем здесь, но сухо. По крайней мере, обошлось без дождя, пока мы находились там. А в Москве льет второй день подряд. Но ладно, перейдем к делу. Докладывай результаты своей командировки. Пашин достал из кейса карту. Расстелил ее на рабочем столе. Перед нами генерал Туринский район. Вот, он указал указкой, сам город Тура. Рядом... Водохранилище, представляющее собой внушительный водоем. Оно находится, как видите, западнее города и охвачено с трех сторон обширным лесным массивом. С четвертой стороны сужение и плотина, интересующий нас объект. О нем подробнее позже. По периметру водохранилища три брошенных и разрушенных населенных пункта. Это деревня Черное, Барское и село Ильинское. Последняя, кстати, вполне пригодна для сбора банды Амара перед нанесением удара по плотине. Там есть где укрыться бандитам, но не более того. Пригодна еще и деревня барская, потому что имеет выход на город Горный, а тот имеет железнодорожное сообщение с Питером, куда, как мы знаем из информации агента стратегического внедрения, Планируется переброска из Стамбула части банды «Амара». Генерал взглянул на подчиненного. «Почему ты подчеркнул, что селение Ильинское можно использовать лишь для сбора боевой группы?» Пашин ответил. «Потому что оборудовать там тайник с оружием и взрывчаткой нецелесообразно. Слишком далеко от объекта. Но я не утверждаю, что Ильинское — единственное место, где банда может собраться в куче». Это возможно в любом другом месте по всему южному побережью водохранилища. Луганский вновь задал вопрос. «Ты сказал, по южному побережью, следовательно, северное не рассматриваешь как направление подхода боевиков к плотине?» «Так точно, не рассматриваю. Северная часть водоема, начиная от впадающей в него речки Северянки и до плотины, сильно заболочена, не имеет лесных дорог, то есть практически непроходимо. Но на всякий случай мы прикроем север. Генерал, понимающий, кивнул головой. «Ясно. Продолжай. Сама плотина, как вы и говорили, охраняется караулом отдела военизированной охраны, так называемыми стрелками ВОХРа. Что собой представляют эти стрелки, думаю, объяснять не надо». В результате наблюдения за плотиной выяснилось следующее. И подполковник Пашин кратко, но не упуская ни единой мелочи, поведал начальнику обо всем том, что узнал за время контроля над охраной объекта, не упустив использование любовной парочкой тайного схрона для своих утех. Отметил также, что прапорщику Затинному легко удалось проникнуть на территорию объекта, а Щурину достичь заблокированного сигнальным заслоном участка непосредственно перед плотиной. Не оставил без внимания подполковник и вариант обстрела шлюзов со склона. Луганский внимательно выслушал своего недавно назначенного заместителя, осмотрел карту и схему гидротехнического сооружения, спросил, что предлагаешь в плане эффективного противодействия боевикам «Смех». Гурбани, противодействие, имеющего целью захват Амара и уничтожение остальных бандитов. Подполковник доложил, как он видит проведение антитеррористической акции, закончив. «Скорпион желательно перебросить вертушкой в Горный, где имеются посадочные площадки на аэродроме, который ранее использовался для работы малой авиации». Там и сейчас стоит пара пожарных вертолетов. Из горного лесом он выйдет к деревне Барское, ну и далее к объекту. Считаю целесообразным задействовать в операции прапорщиков Затинного и Щурина, на меня же возложив общее руководство действиями сил специального назначения, выставляемыми для нейтрализации террористов в Гурбани. Генерал закурил сигарету. Его примеру последовал и подполковник Пашин. Наступило молчание. Однако длилось оно недолго, ровно столько, сколько офицерам потребовалось времени, чтобы выкурить по сигарете. Затушив окурок в пепельнице, генерал согласился. «Хорошо, Грик, остановимся на твоем варианте. В принципе, я, изучая обстановку по карте, пришел к тем же выводам, каким и ты». Исходя из изучения местности непосредственно в районе предстоящего боевого применения одного из наших отрядов спецназа, а именно твоего Скорпиона. Когда, по-твоему, следует осуществить его переброску к водохранилищу? Пашин немного подумав ответил: "Думаю, числа 8. -го. Уверен, что не потребуется автомобильный транспорт. Да. Лучше ночью пешком войти в лес. Меньше глаз и следов. Хорошо. Стоянка военной вертушки на аэродроме Горного не вызовет ненужного интереса у возможных пособников Гурбани. Ее после высадки десанта надо будет убрать. На ближайший военный аэродром. Но связь с экипажем должна быть у меня постоянная. Предполагающий вертолет использовать в акции – Точнее сказать, не исключаю такой возможности. Генерал ударил ладонями по столу. Лады. Предварительно. Вылет к месту применения вечером 8 сентября. В таком случае к 7 числу приготовь подробный план предстоящих мероприятий. Подчеркиваю. Подробный с конкретной задачей каждого бойца отряда «Скорпион». Для принятия окончательного решения встретимся здесь же 7 августа в 11.00. Есть. У тебя ко мне будут вопросы? Так точно. Первый. Дополнительной информации от агента разведки не поступало? Генерал ответил кратко. Нет. Второй вопрос. На период действия «Скорпиона» у Туры... «На объекте номер 17 предусматриваются дополнительные меры по усилению охраны». Луганский поднял взгляд на Пашина. «Ты считаешь это необходимым?» «Я всего лишь задал вопрос, генерал». «Слушай, Гриша, почему ты все время упоминаешь секретный завод и склады?» «По какой причине они не дают тебе покоя?» Подполковник встал. Прошелся по кабинету начальника. «Почему не дает покоя, спрашиваете?» Он задумался. «Понимаете, генерал, не могу я поверить, что со времени уничтожения отряда Шульца в Белойском ущелье Гурбани не просчитал нашего разведчика». Генерал повысил голос. «Ты, подполковник, считаешь, что мы проглотили Дезу? И Гурбани использует нас в своих целях?» Пашин отрицательно покачал головой. «Нет, я не думаю, что Гульбеддину удалось перевербовать нашего агента или заставить того работать под контролем Пуштуна. И не дезинформацию мы получили. Люди Гурбани выйдут к плотине...» с искренним намерением подорвать ее и затопить город. Так в чем же дело? Гурбани мог использовать нашего агента в передаче той информации, которая выгодна ему. Сдав нам Амара и, соответственно, оттянув на него наши силы, Гульбедин вполне мог задумать более масштабную акцию, использовав атаку на гидротехническое сооружение в качестве отвлекающего маневра. Такие действия, вы прекрасно знаете об этом, проводятся, как правило, недалеко от объекта основной акции. А что у нас рядом с водохранилищем? Только химический объект Тура-17. Вот и думаю, не туда ли метит коварный и хитрый Гульбиддин? Поднялся со своего места и Луганский. В твоих словах, грек Логика присутствует. Но для того, чтобы организовать успешный налет на Объект 17, Гурбани в лесах необходимо сосредоточить силы, которые по своей мощи не уступали бы возможностям полноценной восковой части как минимум. При всем своем желании и финансовых возможностях сделать это Гульбиддину не удастся. Но подполковник не сдавался. «А что, если Гурбани...» применит нечто такое, о чем мы даже подумать не можем. Что, к примеру? Ну, откуда я знаю? Луганский поднял вверх палец. Вот. Ты не знаешь. И я не знаю. Никто не знает. И Гурбани наверняка тоже. Возможно, он и хотел бы рвануть склады с химическим оружием, но... не по зубам, ни ему, никому другому... Из этой стаи наши стратегические объекты. Дом обвалить, поезд метро взорвать, электричку под откос пустить, ну и затопить город — это в его силах. Опять-таки только благодаря нашей беспечности. А вот ядерные и приравненные к ним объекты — нет. Для этого у них пока руки короткие. Григорий тихо проговорил. Вот именно что пока... «Да и то, как знать». Генерал положил руку на плечо своего лучшего подчиненного с недавнего времени штатного заместителя. «Остынь, Гриша, остынь!» «Ладно, черт с тобой!» «Разрабатывай план работы у плотины с учетом возможной параллельной акции боевиков и против объекта номер 17». «Такой расклад, стратег, тебя устроит?» «Вполне, товарищ генерал». «Тогда иди». Готовься к применению у Туры. Повторюсь, принятие окончательного решения и утверждение его в форме приказа в этом кабинете в 11.00 7 числа. Давай, Гриш, работай. Как насчет привлечения затинногость со Сощурином? На твое усмотрение. Понял. До встречи, Борис Ефимович. До встречи, Григорий Семенович. Пашин покинул кабинет непосредственного начальника. А через час он уже был дома, чтобы на следующий день с утра убыть на полигон. Начиналась активная фаза подготовки диверсионно-штурмового отряда «Скорпион» к предстоящему дебютному в новом составе боевому применению у небольшого городка на севере страны под названием «Тура». Утром подполковник Пашин прибыл на полигон учебного центра. Его уже ждал майор Глебов. «Приветствую тебя, Грик». «Привет, Макс». «Ну, как, осваиваешься в должности командира отряда?» «С трудом». «Выполнять приказы гораздо легче, чем их отдавать». «Кто бы спорил». «Но не все же время тебе простым офицером боевой группы служить. Расти надо. Это так» но никак не привыкну. Я тебе помогу в этом. И банда Гурбани тоже. Это точно. Мы так и будем на улице торчать? Или все же пригласишь командира в свой офис? Да какой там офис? Обычная ротная канцелярия. Но прошу. Офицеры прошли в модуль, где обосновался вновь сформированный отряд «Скорпион». Зашли в кабинет командира. Присели за рабочий стол. Паша нагляделся. «Да, пенат у тебя не слишком, но вполне пригодны для работы. Как отряд?» «Нормально. Хотелось бы узнать, в каких условиях нам предстоит действовать. В условиях девственного леса, обороны слабо укрепленного пункта и, возможно, в разрушенных, безлюдных, брошенных деревнях. А также, что должно пока остаться строго между нами на территории секретного взрывоопасного химического объекта. Ясно. Особое внимание удели психологической подготовке личного состава отряда. С недели ему предстоит провести не в непрерывной засаде. Это, конечно, не на склонах кавказских хребтов, среди камней ютится. Но все же и в лесу торчать на одной позиции несколько суток удовольствие небольшое. Кроме того, ты должен отобрать десять человек, которые будут находиться непосредственно в моем распоряжении. Это должны быть снайперы и охотники. Пока на предварительном этапе у меня все. Боевую задачу поставлю перед отправкой в район применения, который планируется на восьмое число. «Вопросы, майор?» Глебов задумчиво ответил. «Пока вопросов нет». Хотя, пожалуй, два все же задам. Общее руководство на месте. Будешь осуществлять ты, я. И еще. Каким образом планируется доставка отряда в район применения? Вертушкой. Но это до горного. От него пеший марш через лес. Понятно. Вот и хорошо, что понятно. Работай. А я к себе. До ужина... Григорий просидел над картой, и к этому времени у него уже был готов план применения штурмового отряда по нейтрализации банды «Аммара». После окончания теоретической работы по плотине мысли заместителя начальника управления специальных операций вновь перенеслись к секретному заводу, так называемому «Объекту номер 17». Пашин поднял трубку специального телефона. Ему ответил оперативный дежурный по службе АНТ. «Майор Вагонян, слушаю вас. Подполковник Пашин, управление ЗЭД. Соедините меня с генералом Луганским. Минуту, если он на месте». В динамике раздалась переливистая мелодия, смешивавшаяся с длинными гудками вызова. Затем знакомо-спокойная. Луганский на связи. «Это Пашин, Борис Ефимович». «Да, Гриша. Я насчет Объекта 17. И что?» «Как бы нам получить его схему? Это невозможно, Грик? Даже для вас, генерал? А я что, бог?» «Нет, но связями обладаете обширными?» Луганский вздохнул. «И все же, Грик, даже моих связей не хватит для того, чтобы получить сверхсекретную информацию. Но мне нужна эта схема. Луганский оставался спокойным. «Понимаю, но ничем помочь не смогу». «Борис Ефимович». «Ну что, Борис Ефимович, нет у меня выхода на службу обеспечения безопасности подобных объектов». «Нету». «Понял?» «И будь любезен заниматься тем делом, которое тебе поручили». Пашин сухо ответил. «Есть, товарищ генерал-майор» и в сердцах бросил трубку на рычаге аппарата. Встал из-за стола, прошелся по кабинету, вспомнил, как в 99-м году банду Кровавого Али подразделение десантников заблокировало в одном из населенных пунктов Чечни. Туда же перебросили подразделение спецназа ГРУ ФСБ внутренних войск. Там же оказалась и группа покойного ныне майора Ильи Иванова, дрота, представителя отдела Z службы АНТ. Казалось, крупной банде некуда было деваться. селение окружили, более того, выставили тройной заслон, прорвать который теми силами кровавого Али, что он имел на тот момент, было невозможно. И все шло по плану, пока операцией руководил войсковой генерал. А когда слетелись представители всех служб, чьи подразделения принимали участие в окружении преступной группировки, началось непонятно что. Об этом еще Дрот рассказывал. Служба АНТ не стала вмешиваться в руководство акций и подчинила группу Иванова армейскому командованию. В результате возникновения коллективного руководства начальники самостоятельных служб не нашли общего языка. Закончился этот раздрай тем, что спецслужбы отвели отселение свои подразделением. В кольце осталось лишь рота десантников да группа дрота, о чем быстро пронюхали уже готовые сдаться боевики, и под утро без труда пробили хлипкое оцепление и ушли в горы. Потом об этом случае все газеты кричали. «Как же так? Тройной заслон элитного спецназа и боевики ушли?» Знали бы журналисты, что произошло на самом деле. Так и сейчас. Вроде как одно дело делаем, а у каждого ведомства свои корпоративные интересы. Когда же кончится этот бардак? Когда рванут какую-нибудь атомную станцию или химический завод, тот же объект номер 17? Но тогда поздно будет что-либо менять. Придется бросать все силы и средства на ликвидацию последствий катастрофы. Мрачные думы подполковника Пашина прервал громкий, как выстрел, звонок вызова аппарата специальной секретной связи. Григорий поднял трубку. «Подполковник Пашин, слушаю вас. Луганский на связи». Это было неожиданно. Вроде обо всем уже переговорили с генералом, но тот позвонил. «Слушай, Грик, я тут подумал над твоей просьбой. И что?» Достать схему мы однозначно не сможем. А вот приобрести, к примеру, снимки объекта с разведывательного спутника — это можно. Мы вправе затребовать снимки любой территории земного шара, и военно-космическое командование отказать нам не сможет. Эти снимки устроят тебя? На безрыбье Ирак вобла. Только разберемся ли мы, В этих фотографиях. Наши спецы из аналитического отдела разберутся. Я с ними уже переговорил. Конечно, никаких пояснений к снимкам не будет. Но расположение объектов, систему обороны, построение заграждений, исключая минные поля, естественно, ты знать будешь. Пойдет такой вариант? Пойдет. И когда мы сможем получить эти снимки? Думаю, к седьмому числу и получим. Добро, Борис Ефимович. Связь оборвалась, и Пашин положил трубку. Что ж, снимки так снимки. По крайней мере, он, Пашин, будет знать, как устроен этот объект номер 17. Ну, а полную информацию ему предоставят, когда завод подвергнется нападению. Если, конечно, подвергнется. Все же... Возможность атаки секретного объекта — лишь предположение подполковника. На самом деле все может закончиться и акцией у плотины. Да это Бог. Но вероятность диверсии против химического завода существовала, и отбрасывать ее подполковник спецназа просто не имел права. И плевать, что лично его этот завод никаким образом не задевал. Конце концов Пашин служит не отдельно взятому ведомству а своей стране и ее интересы для него превыше всего. Григорий взглянул на часы 2220 позвонить Нине но жена уже могла лечь спать да и утром пашин предупредил ее что скорее всего задержится в учебном центре. звонок испугает жену значит не будем тревожить ее. Он достал из шкафа подушку, простыню и плед, разложил их на диване, разделся и лег спать. Уснул подполковник, как всегда, мгновенно и спал крепко. Этому способствовал и начавшийся ночью нудный затяжной дождь. 6 сентября майор Глебов доложил Пашину о готовности группы к выполнению задачи. Он также представил Григорию десять человек, которых подполковник запросил в свое непосредственное подчинение. Приведя смотр личного состава, вечером той же среды Пашин покинул территорию учебного центра, объявив отряду «Скорпион» повышенную боевую готовность. С нуля часов 8-го числа эта готовность автоматически переходила в режим «военная опасность», что уже подразумевало выход подразделения в район боевого применения. Впрочем, все эти степени могли быть и сняты. Все зависело от совещания с генералом Луганским, которое было назначено на 11.00 7 числа. В это строго определенное время Пашин вошел в кабинет Луганского. «Разрешите, Борис Ефимович?» «Проходи, конечно. Здравия желаю». Офицеры пожали друг другу руки, присели за рабочий стол. «Ну, выкладывай, Грик!» «Как ты решил провести операцию по нейтрализации банды «Амара»?» Пашин достал из кейса карту, разложил на столе. «Предлагаю следующее действие отрядом «Скорпион». Подполковник подробно изложил план предстоящего боевого применения одного из отрядов управления специальных операций. Луганский выслушал заместителя. Когда тот закончил... Генерал поднялся, прошелся по кабинету. «Что ж, Гриша, в принципе, план неплох. Одно замечание. Почему ты не уделяешь должного внимания варианту нападения боевиков на плотину с северного направления?» «Я уже докладывал, Борис Ефимович, с севера подойти к объекту крайне сложно, и действовать оттуда неудобно». И все же я не отбросил, как видите, этот вариант, планируя прикрыть северное направление огневой точкой и бойцом на дальней вышке. Подойти, говоришь, крайне сложно, и атаковать оттуда неудобно. Генерал задумался, остановившись напротив карты, глядя на схему, начертанную на секретном документе. Затем спросил, «Но возможно...» и подойти, и действовать. Теоретически, да, но практически... А что практически? Практически, Грик, Амар как раз и может напасть оттуда, где его меньше всего ждут. Но Пашин не согласился. Не думаю. Во-первых, Амар будет выходить к цели, уверенный, что находится вне зоны внимания спецслужб. А посему... Поведет отряд туда, откуда легче всего не только выполнить задачу, но и уйти после акции. Во-вторых, в целях перестраховки подчиненный Гурбани, по идее, должен разделить отряд на группу непосредственного штурма объекта и группу прикрытия, которую вполне вероятно возглавит сам. Я уже говорил о возможности обстрела шлюзов со склонов водостока, Но тогда применять пять человек с дальнего конца плотины вообще не имеет смысла. Караул, какой бы он ни был хреновой, в этих условиях сможет отбить атаку боевиков, которым вдобавок ко всему придется тащить на себе и взрывчатку. Нет, считаю, что «Амар» будет действовать с юга, из того массива, где я с ребятами проводил разведку объекта. Луганский присел на прежнее место. Ну хорошо, убедил. Значит, из 23 бойцов почти половину ты решил задействовать на самой плотине? Примерно так. 8 человек на постах раннего обнаружения противника и четырех в оперативном резерве? Так точно. Лады. Я утверждаю твой план. Вылет в район применения завтра, 8 сентября в 22.20, непосредственно из учебного центра. Пилоты сообщать тебе свой позывной. До отправки связь по необходимости. По прибытии в заданный район и далее. По мере занятия рубежей действия доклады мне. Есть, товарищ генерал. С этим решили. Луганский прошел к сейфу, достал из бронированного шкафа пакет, бросил его поверх карты. А вот, Грик, снимки объекта номер 17. Которыми ты так упорно интересуешься Я осмотрел их Качество хорошее Общую планировку завода, складов, наземных, заградительных и оборонительных сооружений Ты определишь Если они не понадобятся, я уверен, что не понадобятся По возвращении из Туры сдаешь обратно мне Всё же документы носят гриф совершенно секретно Конечно, сдам «Зачем они мне?» «Договорились. Все. Забирай пакет. Побудь супругой. Кстати, большой привет ей. И с утра на полигон. Подполковник поднялся. «Разрешите идти?» «Иди, Грик, иди. И удачной охоты тебе там, в лесу. Будьте спокойны. Отработаем задачу как надо. Не сомневаюсь». Сложив карту и убрав кейс в ее и пакет со снимками космической разведки, Пашин покинул кабинет Луганского, а затем из здания управления «Зет» и вскоре был дома. Встретила его Нина. «Я тебя уже и не ждала, Гриша. Думала, останешься в учебном центре». Супруга не имела ни малейшего понятия о предстоящей командировке мужа. «А я вот приехал». «Но, к сожалению, завтра вновь покидаю тебя». «Далеко отправляешься?» «В Чечню?» «Да нет. В совершенно противоположном Кавказу направлении». «Я не должна ничего знать». «Почему же?» «Мы расстанемся на неделю. Дней на десять максимум». «Теперь уже на задание?» Пашин улыбнулся. «Как тебе сказать?» «Конечно, на задание» только не совсем отвечающая профилю службы. В смысле? Да в один из районов следует какая-то важная иностранная делегация. Мне поставлена задача обеспечить безопасность ее передвижения за пределами Москвы. Так что ничего серьезного, не считая потери времени. Но приказ есть приказ, и его надо выполнять. Нина подошла к мужу, взглянула ему в глаза. «Ты говоришь правду?» «Нина, повторяю, я должен обеспечить безопасность объекта, и это чистая правда». «Кто еще с тобой будет обеспечивать эту безопасность?» «Глебов, Затинный, Щурин, ну и еще двадцать бойцов из вновь набранных». Пашин обнял жену, поцеловал ее в шею. «Я соскучился по тебе, Нина». «Так скоро?» «Да». «А ты нет». Женщина повернулась, положив руки на широкие плечи супруга. И я соскучилась. «Может, устроим вечером праздничный ужин? шампанским и свечами? А затем и ночь подарим друг другу? А? Тебе, наверное, рано вставать? Ничего подобного, как обычно. Так как? Я только за. Вот и отлично».